Глава двадцать пятая Ждавшие на мостике Кара, Феннек, Бокатан и Коска увидели, как открылась дверь. Обе мандалорки уже сняли шлемы, и когда Бокатан узнала стоявшего на пороге мужчину, она выпустила клинок из наруча и приготовилась к бою. Но затем нахмурилась и медленно опустила руку. Мандо втолкнул Гидеона на мостик. Мов был в наручниках, а Мандалорец шёл следом с ребёнком в одной руке и с тёмным мечом в другой. Крайсна нахмурилась ещё сильнее. Что произошло? Он доставил его живым, вот что пояснила Кара. И Новой Республике придётся раскошелиться вдвое больше. Гидон покачал головой. Она спрашивает не об этом. Слегка улыбнувшись, он впился взглядом в Бокатан. Давай, убей его и забирай, а потом перевёл взгляд на Манда, улыбнувшись шире. Хан ведь теперь твой. Ты о чём? удивился Мандалоринец. Тёмный меч. Сейчас он принадлежит тебе. Мандо выключил меч и протянул рукоять мандалорки. А теперь будет принадлежать ей. Но Бокатан не взяла оружие. Она стояла неподвижно, прижав руки к бокам и не говоря ни слова. Стоявший между ними Мов снова заговорил, в его голосе слышался восторг. "Эй, нельзя его просто взять", поведал он Мандо. «Только в бою! Чтобы владеть темным мечом по праву, она должна сразиться с тобой и победить!» «Я сдаюсь», — сказал Мандалорец, по-прежнему протягивая рукоять Бок-Атан. «Он твой!» — Гидеон усмехнулся. Он наслаждался моментом. «О нет, так проблему не решить! Сам темный меч ничего не значит!» А вот откуда он взялся, имеет значение. Без меча она может лишь претендовать на престол. Мандо ждал, что Бокатан возразит, но нет. Он прав, проговорила она. Да ну, ответил Мандалорец. Береги же. Долгое время все стояли молча. А затем на приборной панели сработал датчик сближения. Мов поднял бровь. Ну что ж, Возможно, позже, высказался он. Феникс смотрела на экран пульта сканирования. Противолучевые щиты пробиты, сообщила она. На борт проникли. Сколько живых существ? спросила Бокатан. Шанд с удивлением ответила. Ни одного. Гидеон поднялся. Что ж, вас ждёт бой с тёмными штурмовиками, заявил он. не сводя глаз с Манда. «Тебе ведь и одного с головой хватило. Посмотрим, как вы справитесь с целым отрядом». Крайс бросилась к экранам наружного наблюдения, показывающим, как по коридорам с оружием на изготовку с троем шагают дроиды-солдаты. Они шли по кораблю, жуткие и неотвратимые, словно сама смерть. Вскоре Бокатан и остальные — Услышали топот стальных ног эхом гуляющий по крейсеру. Они идут сюда, прошептала она. Грогу беспокойно завозился на руках у опекуна. Мандо опустил ребёнка вниз и усадил в безопасное место. Не волнуйся, малыш, я вытащу тебя отсюда. Закройте взрывозащитные двери, распорядилась Шант. Коска ударила по кнопке и створки захлопнулись. Женщина оторвалась от экрана и повернулась к товарищам. Шаги за дверями стихли. "Они здесь", предупредила она. Все на мостике смолкли. Феннек взялась за винтовку. Кара подняла бластер, прицелившись. Коска и Букатан надели шлемы и взяли в руки оружие. Они готовились к грядущим событиям. А тёмные штурмовики замолотили кулаками по бронированным дверям. Без перерыва, без устали. И под их напором транспаристаль начала трястись и прогибаться. Гедеон посмотрел на Манда. У тебя великолепная команда, признаю, сказал он. Но, думаю, мы все понимаем, что после героического боя В живых здесь останутся только я да дитя, Мандалорец не ответил. В двери продолжали колотить, и те начали прогибаться под непрерывной долбёжкой. Появилось отверстие, которое расширялось с каждым ударом. Им оставалось недолго. Манда перебросил меч в левую руку, а правой вытащил бластер. Остальные шагнули вперёд и встали рядом, готовясь к нападению. Приборная панель снова разразилась трелью. Мандалорец увидел, как вблизи крейсера промчался корабль. Остальные тоже впились взглядом в экран. "Икс-истребитель", проговорила Коска. "Один", саркастически переспросила Кара. "Чудесно, мы спасены". Бокатан включила коммуникатор. "Неизвестный корабль, назовитесь". Ответа не последовало. На экране было видно, что истребитель направился к кенгару и пошёл на посадку. Сидевший на полу там, где его оставили грогу, выпрямился. Уши малыша задёргались, глаза расширились. И внезапно стук по ту сторону взрывозащитных дверей прекратился. Феник и Кара переглянулись. На мостике вдруг воцарилась жуткая гнетущая тишина. И Мофф впервые почувствовал себя неуверенно. «Почему они остановились?» — спросила Шант. Все опустили оружие и приникли к экранам. По коридору двигалась закутанная в плащ фигура, которая размахивала зеленым световым мечом. Внутренние камеры наблюдения крейсера — Едва успевали улавливать быстрое движение оружия. Тёмные штурмовики нападали, но фигура быстро разоружала их и с лёгкостью отражала бластерные выстрелы. Воин двигался вперёд и разрубал дроидов, обломки их тел разлетались по полу. Незваный гость приближался. "Читай", прошептала Бокатан. Когда Гедон всё понял, Его глаза наполнились ужасом. Он кинулся на Крайс закованными руками, выхватил у неё бластер и несколько раз выстрелил в неё. Заряды отскакивали от её брони, но один попал между бескаровых пластин. Бока там вскрикнула, схватилась за ногу и повалилась на пол. Мофф быстро развернулся и наставил бластер на Грогу. Мандо прыгнул вперед, заслонил ребенка с собой и принял заряд в свою нагрудную пластину. Коска, Шант и Кара разом взяли Гидеона на прицел. «Бластер на пол!» — крикнула Фенек. Видя, что иного выхода нет, Мофф поднял руки и упер дуло оружие себе в горло. Но нажать на спусковой крючок Гидеон не успел. Дюн шагнула к нему и ударила его локтем в лицо. Имперец потерял сознание и камнем обрушился на пол. Манда нашел взглядом ребенка. Грогу добрался до экрана наблюдения, прижал к нему ладошку и сосредоточенно следил за фигурой в плаще, которая двигалась к лифту ветшему к мостику. Воин зашёл внутрь, и лифт начал подниматься. А наверху, по ту сторону бронированных дверей, тёмные штурмовики повернулись к лифту в ожидании пассажира. Двери открылись. Дроиды атаковали. То, что последовало дальше, едва ли можно назвать боем. Фигура в плаще размахивала мечом и положила целую армию имперских дроидов. Они превратились в искрящий металлолом. Воин двигался сквозь ряды роботов, оставаясь невредимым и оставляя позади только дым и обломки. На него двинулось еще больше темных штурмовиков, но он вывел их из строя мановением руки, отшвырнул в сторону, и эта мощь не имела ничего общего с огневой. Когда на пришельца напал последний из дроидов, Фигура подняла руку, и робот замер на месте, разрушенный изнутри одним лишь жестом противника. Фигура остановилась перед бронированными дверями. Мандо смотрел на ребёнка, увлечённого происходящим на экране. Врогу повернулся и уставился на вход. Мандалорец нагнулся и взял его на руки. Откройте же. Он подошёл к Феникс, стоявшей у приборной панели и посмотрел на неё. Я сказал, откройте. Ты спятил, удивилась Шанд. Манда усадил малыша и ударил по кнопке. Бронированные створки разошлись, и фигура шагнула на мостик. Зелёное лезвие сияло сквозь дым. Мандалорицы остальные не отводили взгляда от незваного гостя, а потом двинулись ему навстречу. Он выключил оружие и снял капюшон. Джедай, известный как Люк Скайуокер, оглядел собравшихся на мостике. Грогу широко раскрыл глаза и впился в него взглядом. "Вы джедай?" спросил Мандо. Люк кивнул. "Верно." Он протянул руку к Грогу. "Пойдём, малыш." Дитя взглянуло на Мандалора с что-то неуверенно лепеча. "Он не пойдёт, он не хочет." Зивил Манда. Он, спрашивая твоего разрешения, объяснил Скайуокер: "Он щедро наделён силой, но талант без обучения ничего не значит". Он заглянул мандалорцу в визор. "Я буду беречь его пуще глаза, но опасность минует только тогда, когда он научится применять свой дар". Грогу не сводил глаз с мандалорца. Нагнувшись, Мандо снова заключил его в объятия. "Иди", произнёс он. "Твоё место рядом с ним. Он такой же, как и ты. Мы ещё увидимся. Я обещаю". Дитя потянулось ручками к шлему. Мандо помедлил, но всё же снял его, и малыш впервые увидел его лицо. Глаза грогу засияли при виде человека, глядевшего на него. Дитя коснулось ручкой его щеки. Всё хорошо, дружочек, сказал Мандалорец. Уже пора идти, не бойся. Он присел на корточки, спустил малыша на пол и дождался, пока грогу дошёл туда, где его ждал джедай. Из-за спины Люка раздалась громкая трель. На мостик вкатился бело-голубой астродроид R2D2. Грогу и Астромех уставились друг на друга. Дроид что-то прогудел, дитя залепетало в ответ. Подняв голову, Люк встретился глазами с Мандо. Малыш посмотрел на Люка и поднял ручки. Джедай взял ребёнка на руки. Да пребудет с вами сила, пожелал Скайуокер. Он повернулся и вышел, а за ним укатился и R2D2. Манда, в груди которого было тесно от чувств, смотрел им вслед. Грогу глядел на него через плечо Люка. Они зашли в лифт, и мандолорец в последний раз поймал взгляд ребёнка. Потом лифт закрылся, и они исчезли.